Глава 52. Ева. Мои уши горят. Не иначе, как Вадим меня распекает. Чуть не спалила всю контору. Дём, о чем задумался? Демид провожает взглядом братьев Соколовых, возбужденно обсуждающих что-то в полголоса, достает мобильник и кивает мне. Секунду, Тигруль. Не пойму, где видел эту бабу. Далась она тебе. Сейчас я просто мисс Беспечность. Парик дешманский у нее? вставляет Катя пять копеек, подтягивая через трубочку лимонад. Демиду будто слово в кроссворде подсказали. Парик, точно. И мне показались ее волосы чересчур блестящими и слишком густыми для дамы ее возраста. «И перчатки...» «Руки у нее страшные, или маникюр облезлый, вот и надела». Всезнающая Катя сейчас меня доведет до удара. Демит с восторгом зирает на дочь. Еще немного, и наша с Вадимом афера пойдет ко дну. Перчатки, конечно, Вадим напялил, чтобы скрыть мужские руки. Если кого и надо было брать в союзники, то Катю». Соображалка у ребенка в плане нарядов, что надо. Демид тычет в экран мобильника и подносит его к уху. «Аманда, как ты? Не устала отдыхать?» Демид переключается на разговор с матерью, и я, радостно выдохнув, принимаюсь за кофе. Даже скорое знакомство с ненавидящей меня свекровью сейчас не кажется проблемой. У меня брякает СМСка. Слизываю жадным взглядом ее текст. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Как ты? Быстро набираю ответ. Зря сэкономили на парике. И тебе надо поучиться ходить на каблуках. Ответ прилетает незамедлительно. Упаси господи. Аманда, а среди твоих знакомых нет женщины с именем Фима Марковна? – вставляет Демид вопрос в шумный поток льющихся в трубку восторгов по поводу отдыха. – Меня прошибает холодный пот. Рано я расслабилась. – Нет, да просто спросил. Серьезно, ничего не случилось. Все живы-здоровы. Демид закатывает глаза и с тоской смотрит в потолок. – Аманда, забудь, ничего мне эта дама не сделала. Просто увидел в ресторане, показалось знакомой. Да не спал я совсем га. Демид прикусывает язык, виновато поглядывая в мою сторону. Все, давай, целую. Встречу. Как мама? Прячу улыбку. Скоро возвращается. О, будет с кем в картишке перекинуться. Катя оглядывается по сторонам и слезает со стула. Повар в магазин за мукой побежал, что ли? Пойду спрошу». «Катя», – одергиваю дочь, набери терпения. Баламутый тот ведет себя тише». Катя, прищурив глаза, смотрит на отца. «Навалять им?» «Я думаю, не стоит», – смеется он и поясняет мне. «Это у нее от бабушки. А Манду хлебом не корми, да лишь отчитать официанта». Из дверей кухни выныривает парнишка в черном фартуке и спешит с подносом к нашему столику. Чарующий аромат сырой и трав вытесняет все мысли из головы. Следующие полчаса мы наслаждаемся вкуснейшей пиццей. И разговор про Фиму Марковну сходит на нет. Баламуту приносят от директора ресторана в подарок кость с приличным шматом мяса на ней. Теперь точно все довольны заведением. Демид. Ева так жарко целовала меня этой ночью, что я только по дороге на работу вспомнил о странной даме. Тигруля права. Чего я на ней так зациклился? Пора подумать о делах насущных. У Вадима завтра операция. Сегодня последний день подготовки. Спешу в кабинет заведующей. И нахожу Серафиму в чудесном настроении. Не то чтобы заведующая всегда ходила, набычившись, но сегодня, помимо мечтательного взгляда на сияющем лице, подмечаю макияж ярче обычного и под халатом обтягивающее платье с декольте. В таких ходят на свидания, а не на работу. «Дем, когда мама возвращается?» Серафима включает компьютер а я рассматриваю бумаги на ее столе. «Скоро!» Хватаю листок со знакомой фамилией. «Лера уволилась?» «Да». Серафима открывает на рабочем столе карточку Вадима. «Пришла сегодня с таким здоровенным качком и дрожащим голосом расчет попросила. Сказала, замуж выходит, а муж не хочет, чтобы она работала». «Мама дорогая!» Кем бы ни была эта Фима Марковна, готов целовать ей ручки. Серафима продолжает. «Я и так двадцать раз пожалела уже, что взяла ее. Так что подписать заявление об увольнении для меня сегодня праздник души». «И вы поэтому того этого?» Вожу руками над своим лицом и грудью, понимая, что парю чушь. Вряд ли Серафима так вырядилась ради увольнения Евы, тем более, что знать об этом заранее заведующая не могла. Она крутит пальцем у виска и поделом мне. Того этого я совсем по другому поводу, загадочно улыбается Серафима. Мы обсуждаем завтрашнюю операцию, и я топаю в ординаторскую. По дороге сворачиваю к постовой сестре. Здесь у нас знают все и про всех, но делятся информацией только с избранными. «Привет, красавица!» «Скажете тоже, Демит Васильевич!» – смущается Лена. Наклоняюсь к ней. «А не скажешь, что у нас за перемены? Серафима аж лучится от счастья». «Так роман у нее? понижает голос Лена. «Прямо находка для шпиона». «Да ладно!» «Она же в этом плане Нини!» не -не. Я несказанно удивлен. Медсестра с видом знатока снисходительно смотрит на меня и, зыркнув по сторонам, шепчет. «С Говоровым у нее роман. Вы разве не в курсе?» «С Вадимом?» «Ну да». Сестричка, убедившись, что поблизости никого нет, переходит на громкий шепот. Он к ней даже вчера ночевать ездил. Сама пропуск ему выписывала».